Глава десятая. Вомерех. Распростертый на дне маленькой лодки, Вомерех лежал, зажимая рану, покрытую запекшейся кровью. Уж час, как он ожидал, пока вернутся к нему силы, чтобы добраться до берега. От потери крови он впал в забытье, в полуобрачное состояние, в котором переставал явно ощущать свое собственное тело. Предметы кружились перед ним, казались маленькими, Тоненькими. Грудь его заливала теплая волна, представлявшаяся ему неизъяснимо приятной, хотя она душила и тревожила его. Однако кризис миновал. Вскоре с лихорадочным возбуждением появились и силы. Вамирех уже был в состоянии догрести до берега, высадиться и набрать бальзамических листьев и древесной смолы, чтобы перевязать рану. Сперва он обмыл ее в воде, сблизил ее края. Затем наложил на нее листья, обмазанные древесной смолой, и укрепил их широкой полоской кожи. Эта прочная перевязка не мешала протоку воздуха и даже свободно пропускала испарение. Через неделю ее нужно будет возобновить, а пока, благодаря ароматическим листьям и смоле, можно было не опасаться осложнений. Умирэх почувствовал значительное облегчение, неопределенная тревога, какую приносит с собой всякая болезнь, исчезла, и в нем снова возродилось чувство гордости, радость победы. Он с наслаждением утолил жажду и голод и отправился разыскивать дерево, нужное ему для приготовления нового оружия. Он скоро выстругал рукоятки, двенадцать коротких для дротиков и одну длинную для копья. Во время работы ему захотелось иметь лук и стрелы наподобие восточных из твердого обожженного дерева. Дуга лука была плоская, но широкая с небольшой круглой выемкой для направления полета стрелы. Вамирех вырвал с корнем молодое ясеневое деревце и обжег его с концов, потому ему пришлось долго обстругивать ствол, чтобы сделать его тоньше, пользуясь попеременно то кремнем, то действием огня. Солнце зашло прежде чем Вамирех смог окончить работу. Он сообразил, что для завершения ее нужно еще, по меньшей мере два дня, не считая времени, необходимого, чтобы заострить стрелы. Отыскивая безопасный приют для ночи, он решил окончить сперва копьё, дротики и остроги на случай нападения, которого, впрочем, трудно было ожидать. Едва ли обитатели Востока, потеряв двоих, имея на руках раненых, в том числе вождя, вздумают возобновить враждебные действия. Вероятно, они поспешат как можно скорее вернуться в свои степи вместе с девушкой. Вамирех усмехнулся при мысли, что она еще не совсем потеряна для него. Ему долго не спалось. Его волновали планы второго похищения ее. Проснувшись на другое утро, он испытывал большую слабость, не позволявшую ему подняться. Начиналось заживление раны. С большим трудом юноша дотащился до берега, чтобы утолить страшную жажду. Он напился, но на обратный путь у него не хватило сил. Он уснул тут же на берегу, подвергаясь опасности стать жертвой хищных зверей. Солнце стояло уже высоко, когда сознание вернулось к нему. Он вновь утолил жажду. В голове его шумело, пульс сильно бился, мысль была подавлена. Он понял, что день потерян, и, покорившись необходимости, укрылся под лодкой вблизи крутого берега. С небольшими перерывами, когда он в полусне утолял жажду, мрак окутывал его сознание до самой зари. Умирех был близок к смерти. Всю ночь его могучий организм боролся с нею. Но с зарей пришло успокоение. Сон подкрепил его. Когда солнце прошло четвертую часть пути, он проснулся от голода. Умерех осмотрел перевязку. Боль исчезла. Края раны успели почти затянуться и лишь слегка припухли. Голова была свежа. Юноша отправился отыскивать себе пищу, вооруженной оставшимися у него копьем и острогой. Подлесок в это время мало обещал добычи. Кроме того, приходилось выжидать ее из засады, так как открыто нападать не позволяла рана. Прошло часа три – и во все это время мимо засады промелькнуло лишь несколько мелких хищников, мясо которых было отвратительно на вкус. Голод начинал уже жестоко мучить охотника, как вдруг он увидел стадо лосей под предводительством великолепного самца. Это была крупная опасная дичь, и тем более соблазнительная, что рога самца могли доставить все нужное для наконечников копий острог и дротиков. Вымерех в эту минуту еще сильнее, пожалел, что у него нет лука, дающего возможность поразить животное издали, так как лось нередко жестоко мстит за убийство самок.